Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами «Тайна русского слова» и ее ведущая. Вы помните нашу прошлую передачу, где мы размышляли, О абсолютной материальности слова. Сегодняшняя наша беседа будет продолжением предыдущей. Но, как и обещал вам ведущий, здесь будет такой некий неожиданный, возможно, новый ракурс. да Но прежде, прежде соблюдая традицию, такое хорошее «зачало». наша традиционная. Я хочу прочесть вам небольшое, очень маленькое стихотворение, но оно совершенно замечательно. И не могу не сказать несколько слов об его авторе. Тем более, что я имею счастье быть знакомым с ним лично. Это протеерей Андрей Логвинов. Батюшка служит, давно служит в Костромской епархии. Он не только удивительный священник, преданный своему делу, но своему служению. но и очень-очень талантливый поэт. У него вышло несколько сборников стихов. Вот в руках я держу один из этих сборников, подаренный им. И вообще мне, мы уже как-то говорили, не может не радовать, что новая такая вот нарождающаяся русская словесность, первые лучшие имена, на мой взгляд, это служители церкви. И писатели, и поэты. Стихотворение называется «Именем твоим». Где твоим заглавные буквы, ибо это обращение к Господу. «Именем твоим душа живится, ты и руль, и лодка, и весло, для тебя летят по небу птицы, звезд, что мошек ночи нанесло». Для тебя цветущие опушки, ягоды кладут земную горсть, для тебя беззубые старушки к церкви ковыляют за семь верст. Вот и мне у них бы научиться жить любя и помереть любя, раз дано земному приобщиться от тебя, тобою для тебя». Вот такое удивительное стихотворение батюшки протерея Андрея Логвинова. И когда наша вот эта программа настоящая будет близиться к своему завершению, мы увенчаем ее другим, тоже совершенно замечательным стихотворением дорогого отца Андрея. А мы с вами постепенно переходим э, к теме нашей, нашего сегодняшнего разговора об сугубой, сугубой ответственности каждого из нас за слова, которые мы произносим. Вы знаете, такое наблюдение, я надеюсь, что многие, кто сидят сейчас вот перед экранами телевизора и, возможно, перед мониторами своих компьютеров, согласятся со мной. Дело в том, что, как это ни парадоксально, но самые добрые наши слова – Самые добрые наши слова чаще всего адресованы не нашим близким. Да, давайте признаемся, положим руку на сердце, что тут лукавить. А, а почему? А потому что любить близких очень трудно. Конечно, они каждый день с нами, да, мы и попривыкли к ним, и когда ты каждый день с человека видишь с утра до ночи, как-то надо очень много любви иметь вот к этому человеку, да, чтобы вот говорить ему всегда ласка, хотя бы я задал очень высокую планку и сам смутился, но чтобы хотя бы не произносить его адрес. грубых, обидных слов. Вы знаете, сейчас проведу такую аналогию. Мужчина, те, которые служили в армии, сейчас улыбнутся и меня поддержат. Вы знаете, как в армейской среде, вот я служил простым солдатом, вы знаете, как интересно в армейской среде Самый добрый человек для солдата Вы знаете кто? Это заезжий генерал Конечно Потому что и солдат для него знаете, И он для солдата Они может быть встречаются там, единственный раз в своей жизни И каждый хочет друг другу понравиться да вот. Замечательная бывает встреча с генералом вот Лично для вашего э, Покорного слуги вот Один раз оказался в президиуме одного собрания Рядом с генералом да, и, и буквально да, через день Сам того не ведая он, он меня наградил отпуском домой неочередным. <свят> это правда, правда, такая радость. А, а с кем у солдата больше всего а, проблем и трений? до про... да, правильно, со старшиной. А потому что он с ним с утра до ночи. Конечно. И, и в будние, и праздники Вот так же и в нашей а, с вами семье. И поэтому а, мы сейчас говорим об этом совсем не случайно. Я когда-то слышал из уст одного очень... А, Мудрого священника, замечательного оратора, проповедника, как принято говорить у нас в церкви, проповедника, он сказал о том, что вообще жизнь, жизнь, вы слышите, жизнь наша имеет смысл только в одном случае. И тут я прошу вашего сугубо внимания, он сказал, что жизнь наша имеет смысл высокий только в одном случае, когда она, вот вся жизнь наша, есть непрестанное упражнение в любви. Вот, готовясь к этой передаче мы вспоминали вот это удивительное обря это таинство, простите, удивительное таинство венчания, когда супругов обводят трижды вокруг вот батюшка берет их за руки и обводят вокруг аналоя И при этом, вы знаете, на них возлагаются венцы такие красивые. Ваш покорный слуга, когда еще не был знаком близко с церковной православной традицией, наивно, наивно и абсолютно неправильно полагал, что это венцы, как бы вот они цари, их венчают на некое царство. На самом деле венцы, которые держат над головами венчающихся, это венцы мученические. Да. И если внимательно, вот надо научиться все таки в церкви с годами э, не просто там находиться, а все таки слушать, что там происходит. Ведь все, что говорится, это очень важно, там удивительные слова произносятся. Так вот, когда э, новобрачных водят вокруг этого аналоя, то хор церковный с клироса доносится пение. Вы знаете, что поют в этот момент? Если вот кто-то, я сейчас у экранов наших, вот я знаю, как много среди наших телезрителей э, церковных, воцерковленных людей это радует. Да, вы правы, вы правы. В этот момент, как раз вот такой торжественнейший момент у Венчани, э, с клироса доносится пение тропаря мученикам. Да, потому что прочующиеся, а вот люди, которые вступают в святой брак, они вступают вот на это удивительно, на этот тернистый, многотрудный путь, где более всего от нас требуется любви. Любви, еще раз, любви к своим близким, которых, повторяю, очень непросто любить. Конечно, очень легко любить все человечество, конечно. А вот конкретного человека, который... от восхода до заката рядом с тобой, да, и сносить все его немощи. Он ведь сносит твои немощи, да, относиться к ним с любовью, со смирением. И ничто так не спасительно, кстати, об этом говорят святые отцы, что ничто так не спасительно для нашей души, как любовь к своим ближним. И не случайно поэтому в Священном Писании вот мы находим эти слова самого Господа Иисуса Христа, который говорит нам, как ты говоришь о том, что любишь. Я сейчас, да, вот не цитиру, Мысль Господа передаю. Господь говорит нам, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, и при том, что ты не любишь ближнего, который видишь. Вот перед глазами тебя ближний, ты его не любишь и говоришь о любви к Господу, если ты не любишь другое вот создание Божие. И, конечно, украшают в нашей жизни слова «добрые», а злые калечат. Мы да, помните, мы сказали в конце передачи эту русскую поговорку о том, что «доброе слово лечит, а злое калечит». И не могу слышать. Я понимаю, да, мамочки наши дорогие, что детки донимают, что очень трудно сегодня воспитывать детей, да. Вот во все времена говорят, что дети хуже, чем вот раньше были, да. Давайте прислушаемся, может быть, это признаки надвигающей старости, да, я прежде себе это адресую, но, знаете, есть пределы всему. Как можно, ну, ребёнок не хочет, он каш, или он нашарил. Я тебя убью, да. И уж не, не говорю о таких страшных вещах. А давайте, разве мы не слышим эти слова? Я более чем, чем уверен, что среди наших телезрителей нет. Но мир не ограничивается э, числом тех, кто смотрит телеканал. Замечательная радость моя. Разве мы не слышим, как какая-то мама на улице или где-то в гостях, или в каком-то там, в кинотеатре, она может шлёпнуть своего ребёнка. И, там, он ее расстроит, скажет, чтоб ты сдох. Вот я сейчас говорил, мне вот самого внутри все сжимать. Разве не говорим? Неужели мы забыли, что слово... Абсолютно материально. Сейчас скажу личное мнение. Мне глубоко убеждено, что никто никогда так не говорил о слове, как об этом сказано в послании святого апостола Якова. Да. Вот. Вслушайтесь, возможно, кто-то из вас знает это э, место, а если кто-то слушает впервые, я приглашаю вас к, вот, к этой удивительной тихой радости. Только вслушайтесь. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам. И управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильно ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кончи. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. И язык огонь. Вы слышите? Язык – огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может». Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков, сотворенных по образу и подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная э, лоза э, смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Замечательно сказано. Замечательно. Итак, мы переходим уже к непосредственному э, тексту, вот, который я для вас приготовил. И э, хочу сейчас пояснить, почему э, сказал вам э, еще в конце... Предыдущей программы и в начале этой, что разговор будет необычный. Дело в том, что если в предыдущей нашей программе мы приводили удивительные свидетельства людей, которые, есть такое выражение, на своей шкуре, да, то есть на своей судьбе испытали вот это... ту абсолютную материальность, разящего на муж слово, сказанного невзначай, то сегодня впервые возможно, я не упомню, чтобы у нас это было в наших программах, я хотел бы прибегнуть к научным фактам. Я приведу просто отрывки из беседы с доктором биологических наук, академиком Российской академии естественных наук и академиком медико-технических, академии медико-технических наук Петром Гали... Известным российским ученым. Итак, слово академику. Исследования разных стран, и нашей, в том числе, показали, что человеческая речь, устная и письменная, обладает свойствами генетических структур. Если ты материшься или врёшь, то вводишь в слушателя мутированные словесные гены, действия которых подобно биологическим поражениям. Нечто подобное происходит в хромосомах под действием радиации и химии. Разрывается ДНК, ее фрагменты становятся не на свои места, и человек заболевает. Другое дело, что от лжи и сквернословия сначала страдает духовное тело. Его не измеришь, не потрогаешь, но без него человек – кусок мяса. Если искажается оно духовное тело, то обязательно наступит черед всего организма. Это абсолютно точно, тем более, что это как раз в русле святоотеческого предания. Ведь святые отцы наши говорят об этом, говорит Господь нас, наш со страниц священного Писания, со страниц Евангелия, то он говорит о том, что о нам говорят? о том, что все наши болезни есть производные, есть плоды чего, есть результат. наши наших грехов. Конечно. Читаем дальше. Подчеркну, говорит ученый, речь идет не только о сквернословии. Ложь тоже является словесной мутацией. Ложь. Она погружает И говорящего, и слушающего, и реальный мир фантомов. Лжец обманывает, одурачивает прежде всего себя. Его духовное тело искажается. Не зря, кстати, есть выражение, абсолютно правильное. Есть такое русское выражение, не криви душой. То есть, понимаете, душа, вот эта гармоничная душа, она искривляется, она изгибается, она становится уродливой. Какой у нас удивительный язык. Ложь может даже убивать. Если ты убедительно скажешь, солжешь молодой маме, а у тебя ребенок умер, она может впасть в шоковое состояние кома и умереть. И вот ученому задают вопрос. В Ветхом и Новом Завете есть много высказываний о том, что Бог карает лжецов и награждает любящих правду. Можно ли сказать, что наука нашла объяснение этим древним истинам? Ответ. Вместе со своими сотрудниками... Вот тут, внимание, очень интересный эксперимент. Несколько лет назад я проводил лабораторные эксперименты. В помещении устанавливались горшки с растениями, после чего в работу включался квантовый генератор, который перевел матерные слова в соответствующие им волновые символы. И растения начали чахнуть. Но еще раньше знаменитый американский селекционер Лютер Бербанк без всяких приборов... Уговорил, и вот я прошу вас, я когда прочел это было так интересно, почему уговорил здесь взято в кавычках, вы поймете почему. Так он без всяких приборов уговорил съедобный кактус убрать в нескольких поколениях иголки. Он просто просил растения. И безыгольчатость передается по наследству до сих пор. Это ли не чудо? Словом, словом созидается чудо. Известно много других исследований, которые подтверждают благотворность доблых слов и пагубность злых. В принципе, здесь нет ничего сложного. Я фактически повторил старые истины на новый лад. Человеческая речь – это генетический материал социума, который имеет собственные хромосовы, духовные. Они либо записаны, либо произносятся. Как мы воспитываем ребенка? Мы постоянно с ним говорим, то есть формируем его духовно-информационное тело. Под воздействием человеческой речи ребенок развивается. Не будем ничего говорить ребенку, а вот теперь вы ответьте, пожалуйста. Если мы ничего не будем говорить ребенку, вот же кормим, в тепле содержим, да, вот как бы биологически тело его питаем. Во что превращается ребенок? Абсолютно правильно. Тогда ребенок превращается в маугли. Маугли. Так и пишут ученые. То есть он становится, если говорить языком науки, он превращается в ассоциальное, вы слышите? Ассоциальное существо страшная вещь. Вопрос? Специалисты, работающие по методу Кирлиан, утверждают, что фотографии свечения вокруг тел детей, родители которых злостно матерятся, все в пробоинах, а то и вовсе отсутствуют. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что дети тяжко больны физически и душевно. Вы допускаете такую возможность? Но вы знаете, что человеческое тело действительно есть такое свечение, это же не первое десятилетие обнаружено, и даже в особых вот инфракрасных лучах оно видно. кстати поэтому даже определять человек здоров или нездоров что меняется цвет ответ ученого академика газовый разряд который используется при фотографировании по методу кирлян это мощный способ считывания волновой информации когда то исследуя фантомный эффект на листьях растений ученые обнаружили что газовый разряд может считывать даже генетическую информацию Живое растение, у которого отрезана часть листовой пластинки, дает в газовом разряде изображение целого листа. Я видел это, вы знаете, был поражен. Это было несчастно было около 7 лет назад, когда один ученый, биолог, показал, он был участником конференции медико-биологической, и он показал мне этот фотоснимок. Лист был отрезан, а вот в этом свечении он был все равно целым. Память. У растения тоже есть память, и он помнит. Кстати, отсюда же, здесь же берётся начало вот этот, вы, наверное, не раз, не два приходилось слышать, может, кто-то не знает, что такое, так называемые фантомные боли, когда у человека там в силу увечья, травмы, болезни ампутируют какую-то часть тела, там, руку или ногу, проходит даже несколько лет, какое-то время, А у него э, вдруг начинает болеть, болеть, реально он ощущает боли, несуществующая рука или несуществующая нога. Эти э, боли называют фантомными, представляете, то есть для Господа мы всегда... целый. Это удивительно. Это великая тайна. Вот о ней и говорят ученые. Он говорит, это не что иное, как восстановление генетической информации за счет вот этой голографической волновой памяти хромосом. Сейчас этот процесс описан и физиками, и математиками. Тоже и с человеком. Если он утратил зубы, пальцы, конечности, то он может ощущать вот те боли, о которых я вам сказал. У ребенка порча духовного, волнового тела, ложью и руганью сопровождается приобретением сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств, вплоть до шизофрении. Вы слышите? Я хочу повторить этот момент. Это вот для родителей. Если ребенок растет в атмосфере, где часто слышат ложь, где часто слышат брань, нецензурные слова, черные слова, так называемую фермальную лексику, то это приводит, это приводит к нервно сердечным заболеваниям, к нервному расстройству и даже и даже вот как крайняя к шизофрении, страшное, очень тяжкое духовное заболевание. Душевное заболевание. Взрослые обладают большим запасом прочности, но в конце концов и он исчерпывается. И начинается то самое вырождение, которое внешне проявляется в дебильном выражении лица у заматеревших сквернословов и лгунов. Эта дебильность передается по наследству болезненным, несчастным их потомкам. Вот он. Такой, очень интересная, на мой взгляд, вот такая информация, которая с которой я вас ознакомил. Вы знаете, хочу вам сказать... свое давнее наблюдение и как жизем подкорректировал ваш покорный слуга когда-то полагал э, обратите внимание что люди которых, у которых вместо речи вот эта брань мерзость они э, действительно очень недалекие вот э, академик употребил это слово дебильные да они действительно производят очень тяжелые впечатление даже когда молчат да как очень ограниченные существа и ваш покорный слуга был глубоко убежден что они э, плохо развиты, слабо развиты. Именно по, и именно поэтому они э, вот так часто... Поэтому у них такая поганая, э, поганая речь, грязная, примитивная. Оказалось, все с точностью наоборот. Ничего подобного. Они именно потому, на самом деле это оказывается, и наука это доказывает, что они примитивными, они дебильными, вот этот э, термин дебильность использовал академик уважаемый, они становятся таковыми... Именно потому, что употребляют вот эти а, страшные слова, которые абсолютно материальны. И что самое страшное, они калечат детей, которые находятся с ними. И это их, а, вот эта дебилизация она закладывается в генной структуре и передается, а, передается по наследству. Вы знаете, я вспоминаю... Народ мудр, народ мудр. Он мог не располагать какой-то научной информацией, с которой вот я вот давеча ознакомил, но у, у народа есть иной, совершенно изумительный потенциал. Это, он обозначается коротким, но очень емким, глубоким словом. Это опыт. тысячелетний, многовековой опыт. И поэтому я не раз и не два приводил э, такие поговорки, которые любила говорить, моя бабушка покойная, мудрая. Приведу еще одну. Вот с годами я ее больше понимаю. Вот ее трудно перевести с азербайджанских дослов, но я постараюсь мысли передать. А бабушка часто говорила так. Она говорила, что если э, значит так, она говорила, что дети вы слышите? Дети бегают по ветвям того дерева, на ствол которого только взобрала их мать. Вы услышали? Да. То есть любое э, начало, которое мы закладываем наших детей, вот мы только приподнялись по стволу, чуть-чуть влезли на ствол дерева, наши дети будут бегать по его э, ветвям. То есть любое начало, которое мы в них заложим, оно в них будет гораздо более развито, нежели В нас. И тут великая ответственность родителей и взрослых за каждое произносимое ими слово. И вот э, хочу привести свидетельство замечательное о человека о том, э, как мы все говорили о злых словах, а хочу все-таки о добрых. Этим закончить нашу программу. Как удивительно в нашей жизни работает доброе слово. Вот письмо тетка моего друга, женщина пожилая, серьезно заболела, лечение не помогало, несмотря на сильные боли, она с удивительной стойкостью проживала последние дни, не хулила, не роптала на Бог. Вот это очень важно. Слава Богу за все. Вот это удивительная фраза. Ее лицо светилось. на боль. Время от времени она с нежностью вспоминала свою юность, с упоением говорила о самых памятных моментах жизни. Господи, счастливо вспоминала она, когда мы навестили ее в очередной раз. Как я люблю пору цветения черемухи. Мне просто чудится запах черемуховой кипени. Вот было бы чудесно, если бы прямо сейчас зацвела черемуха. За окном ее палаты действительно рос черемуховый куст. Но находилась женщина в больнице глубокую осенью. Поэтому о цветении черемухи не могло быть речи. На следующий день я с другом пришли навестить больную К нашему удивлению Мы заставили ее совершенно счастливой Оказаться на одной из веток черемухи Которая была ближе к стеклу Как раз напротив лица больной Распустилась пара белоснежных черемуховых кистей В конце октября Это было истинное чудо Будто сотворившееся по желанию Умирающей женщины Той же ночью она тихо. никого не побеспокоив отошла в мир иной это свидательство степанова из четинской области совершенно замечательно вот так не роптать за все благодарить произносить добрые слова и тогда какую награду мы всегда получаем от бога подошла к концу эта программа. мне кажется что пролетела как одно мгновение и завершаю как и обещал стихотворением протоирея андрея логвинова садовник здесь садовник за главной буквы Вы догадались, почему. Садовник проходит по саду. Зима, и кусты не цветут. Он думает, что ему надо подладить вон там и вот тут. Он думает об урожае, которым венчается год. Он знает, земля не рожает без тысячи разных забот. Здесь надо поправить ограду. Здесь колышки нехороши. Проходит садовник по саду, где сад – образ нашей души. Вот с этим замечательным стихотворением и пожеланием, чтобы вот этот образ нашей души, вот этот сад, который живет в душе у нас, чтобы он всегда цвел похочими благоуханными розами, чтобы поменьше в нем было бы ядовитых ягод и сорняков. Спасибо, до следующей встречи.